Когда я проснулся, Азим был уже на ногах. Ну да, он же собирался пойти на космодром и изображать бурную активность на борту ястреба. А моя встреча с потенциальным работодателем назначена только на полдень. «Я долго думал, стоит ли тебе это говорить», — сказал Азим. Сомневался все время, присматривался к тебе. Но сегодня решил, что ты должен это знать. «Я очень не люблю такие предисловия», — сказал я. Обычно после них вываливают плохие новости. Речь идет о Тайгере 5. Разве мы еще не все обсудили? Что касается штурма и твоих дилетантских действий, то все, — сказал Азим. Но есть кое-что, о чем я тебе умолчал. Это касается последствий. Не томи, а. Я просто подготавливаю почту, — сказал Азим. Видишь ли, судя по синхронизации времени на борту корабля, телеметрии твоего скафандра и показаний криокамеры, ради которой мы все это затеяли. Словом, к тому моменту, как я доставил тебя на ястреб и вытащил из скафандра, кислорода в той смеси, которой ты дышал, практически не было. Это не новость. Новость в том, что ты был без кислорода от 7 до 9 минут, сказала Азим. Я бухнулся обратно на кровать. Телеметрия могла врать. Скафандр отказал раньше, чем я вырубился, так что... Этим объясняется разброс в две минуты. Но даже элементарный математический расчет говорит, что кислорода, оставшегося после отключения рециркулятора, не могло хватить на все это время. Приборы врут. Возможно. А если нет? Этого не может быть. Необратимые повреждения мозга начинаются уже после трех минут. После пяти минут возможны варианты, но 7-9 это практически без шансов. И почему ты решил рассказать мне об этом именно сейчас? Чтобы ты вел разговор с потенциальным клиентом, обладая максимум информации. Какое это отношение имеет к фракту Ястреба? Никакого, наверное. «Автохирург не выявил повреждений мозга», — сказал я. и «Я не чувствую, что сильно изменился с тех пор. Хотя, конечно, это не аргумент. Но медицинское оборудование врать не будет». «Последние две недели были слишком спокойными», — сказал Азим. «А теперь у меня такое чувство, будто мы вот-вот вляпаемся в очередную историю. Служба безопасности порта проявляет интерес к кораблю». Ты идешь на деловую встречу в выхлоп. Я посчитал, что в такой ситуации тебе лучше знать, чем не знать. Практической пользы от этой информации все равно нет. Азим пожал плечами. Понятно. Его совесть чиста, он сказал, что хотел, вывалил на меня новости и теперь сваливает в космопорт. Номинально я в нашем дуэте главный, мне и принимать решения. Азим слишком привык исполнять приказы, и ему нужен кто-то, кто будет их отдавать.